Мы с Миломори растерянно переглянулись. До сих пор нам как-то не приходило в голову узнать, что будет с человеком, у рискнувшим попробовать иллюзорную еду базилева. Нам и своей не иллюзорной вполне хватало. К счастью, на помощь пришел сэр Кофа. «Да можно, конечно», — авторитетно сказал он. «Вреда от нее никакого. Правда, и толку не больше. Даже вкуса не почувствуешь. Но если интересно, почему нет? Вперед!» «Только поторопись, такая еда существует недолго. Пару минут — и все, исчезло «Хиреша!» — с набитым ртом пробурчала миламоре «Четверть часа минимум», — гордо повторила она, проглотив мороженое. «Может быть и больше, посмотрим». «О, да ты делаешь успехи», — похвалил ее Кофа. миламоре просияла от его комплимента. Она вообще падка на похвалы, когда речь заходит о колдовстве».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 «Вообще ничего». «Совершенно ничего. Так и должно быть», — подтвердил сэр Кофа, ради такого дела не поленившийся встать со своего места. «А мне вкусно», — упрямо повторила Иш, и даже язык замерз. «Это потому что ты настоящий художник», — сказал ей с потолка Малдо. «У тебя восприятие гораздо острее, чем у остальных. Обычное дело».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 А услышав, что я сижу на крыше мохнатого дома, не стал дожидаться специального приглашения. Просто тут же появился рядом с кувшином камры в руках. «Очень кстати. Что-что, а камру в Ордене Семилистника варить умеют. У них вообще с кулинарными традициями всё отлично. Будь у меня чуть меньше совести и чуть больше свободного времени, я бы поселился в Иоафахе на правах домашнего любимца великого магистра с восьмиразовым питанием. Чем я хуже собственных кошек?»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 «Отличная игра», — сказал я. «Сегодня случайно научился, и тут же выяснилось, что я натурально маньяк. Ещё хуже, чем ты. Обо всём на свете забыл. Даже Ди о родственниках не расспросил. Это уже ни в какие ворота». «Ладно, магистры с ним, завтра расспрошу. А что касается белого к удаче, там, понимаешь, есть такой прекрасный момент, когда фишки разных игроков встречаются в одной клетке»,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 Шурф молча протянул мне кувшин с камерой. «Есть много способов выразить согласие с собеседником, и этот — один из лучших, известных мне». «У тебя вообще всё в порядке?» — спросил он какое-то время спустя. «Конечно нет», — безмятежно ответствовал я. «Где же такое видно, чтобы у меня да вдруг всё в порядке? Мне такая роскошь не положена».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 Но выиграть мне так и не дали. Разбудили не свет, ни заря. То есть часа за два до полудня. С учетом того, что уснул я, когда уже забрежил последний зимний рассвет, немилосердно рано. Причем сделал это сэр Кофа, которого я совершенно не способен послать подальше. И подозреваю, не только я. Среди людей, близко знакомых с сэром Кофа и Йохом, этот обычай как-то не приживается. «У меня довольно неожиданная просьба», — сказал он.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 К сожалению, не слишком похожи. И бросить это дело на самотёк я не могу. Я предпринял несколько попыток прислать леди Ларе наёмный амобилер, но столкнулся с неожиданной проблемой. Возницы на наотрез отказываются перевозить птицу сысу Все уверены, что Скрюх сперва на клочки раздерёт обивку сидений, а потом прикончит их одним ударом клюва в затылок. «Второе в нашем случае маловероятно», — подумав, ответил я.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 «Хочешь, поехали. Не представляю, как вы все поместитесь в иммобилере и сколько народу вывалится по пути, но это уже не моя забота. Сами выкручивайтесь».